Глава 13. Берт Фишер жил и работал в крошечной квартирке в Ларчмонте. Было ему 68 лет, и он уже 10 лет как овдовел. На его визитках значилось «репортер», хотя на языке журналистов его назвали бы «хроникером» или «стрингером». Подобно другим хроникерам, Берт представлял несколько организаций, базирующихся в более крупных городах. Некоторые из них платили ему небольшое жалование. Он поставлял им информацию или статьи. Поскольку новости из маленького городка редко имели общенациональное или хотя бы более широкое значение, напечатать что-либо в крупной газете или дать сообщение по радио или телевидению было трудно, поэтому ни один хроникер еще не разбогател, а большинство, подобно Берту Фишеру, вообще еле сводили концы с концами. Тем не менее, Берт любил свое дело. Во время Второй мировой войны, будучи с американскими войсками в Европе, он работал в военной газете «Stars and Stripes». Тогда журналистика вошла в его кровь, и с тех пор он был счастлив играть в ней, пусть скромную, но все же какую-то роль. Даже сейчас, хотя годы немного поубавили ему прыти, Он по-прежнему каждый день обзванивал местные организации и держал включенными несколько приемников, чтобы слышать сообщения местной полиции, пожарного отделения, скорой помощи и прочих служб. А вдруг он услышит о чем-то, что надо передать в основные газеты, печатающие хронику. Вот так Берт услышал, как ларчманской полицейской машине номер 423 было приказано подъехать к супермаркету — Это прозвучало, как обычное рядовое указание, но вскоре полицейский сообщил в центр, что, похоже, произошло похищение. При слове похищения Берт насторожился, настроил приемник на волну ларчманской полиции и достал бумагу для записи. К концу сообщения Берт уже знал, что надо срочно выезжать к месту действия. Однако прежде следовало позвонить на нью-йоркскую городскую телестанцию WCBA. На телестанции трубку взял помощник режиссера новостей. WCBA, дочернее предприятие CBA, обслуживало район Нью-Йорка. Станция занимала три этажа дома на Манхэттене, находившегося приблизительно в миле от главного здания. Хотя WCBA была местной станцией, она имела огромную аудиторию — А поскольку в Нью-Йорке происходило много всякого, отдел новостей WCBA был во многих отношениях своего рода микрокосмом всей этой компании. В шумной репортерской, где за тесно сдвинутыми столами работало около 30 человек, помощник режиссера проверил, значится ли имя Берта Фишера в списке журналистов, привлекаемых к работе. «Окей», — сказал он, — «что там у тебя?» Он выслушал хроникёра. Тот передал ему сообщение полицейского радио и сказал о своем намерении поехать на место действия. «Значит, только возможность похищения?» «Да, сэр». Хотя Берт Фишер был почти в три раза старше молодого человека, с которым он говорил, обращался он к помощнику режиссера на «вы», соблюдая дистанцию, как положено было в прошлом. «Ладно, Фишер, давай, двигай». Тут же позвони, если там в самом деле что-то стряслось. Есть, сэр, будет сделано. Повесив трубку, помощник режиссера решил, что, скорее всего, это ложная тревога. С другой стороны, ошеломляющие новости входили иной раз на цыпочках в самые неожиданные двери. Он подумал было послать съемочную группу в Ларчмонт, потом решил, что не стоит. Сообщение Стрингера было все-таки гадательным. А кроме того, все съемочные группы были на задании, и, следовательно, пришлось бы снимать одно из них с места реального события. Да и передавать что-либо в эфир без дополнительной информации пока не стоило. Тем не менее, помощник режиссера поднялся на несколько ступенек туда, где сидела женщина-режиссер отдела новостей сообщила звонке. Выслушав его, она подтвердила, что решил он правильно. Но потом ей пришло в голову, что надо позвонить в СБА и сняла трубку прямого телефона. Она попросила к телефону Эрни Сала, редактора внутриамериканских новостей, с которым время от времени обменивалась информацией. «Послушай, может, это все, конечно, и туфта?» И, повторив только что услышанное, добавила. Но ведь это случилось в Ларчменте, а я знаю, что там живет Кроуфорд Слоун. Местечко это совсем маленькое, так что беда, возможно, случилась с кем-то из его знакомых. И я подумала, может, стоит тебе ему сказать об этом. Спасибо, сказал Лосал. Сообщи мне, если еще что-нибудь узнаешь. Опустив трубку, Эрни Лосал мгновенно взвесил полученную информацию. Скорее всего, кончится это ничем. Не «Все же...» Повинуясь импульсу и «Инстинкт», он взял красный телефон. «Внутриамериканские новости. лосал Нам стало известно, что в Ларчмонте, повторяю, в Ларчмонте, штат Нью-Йорк, по радио местной полиции прошло сообщение о возможном похищении. Подробностей нет. Наши коллеги из WCBA выясняют подробности и будут нас информировать». Слова его, как всегда, транслировались по всему главному зданию Сибией. Услышав это, некоторые удивились, зачем Лосалу понадобилось передавать такую пустяковину по радио. Другие не обратили на сообщение внимания и продолжали заниматься своим делом. А старшие выпускающие, работавшие за подковой этажом выше, прислушались. Кто-то, указав на Кроуфорда Слоуна, сидевшего за закрытой стеклянной дверью в своем кабинетике, заметил. «Если в Ларчмонте в самом деле кого-то умыкнули, возблагодарим Бога, что не Кроуфа. Возможно, конечно, что там сейчас сидит его дублер». Все рассмеялись. Кроуфорд Слоун слышал сообщение Лосала по переговорному устройству, стоявшему в его кабинете, Дверь он закрыл, чтобы поговорить наедине с руководителем отдела новостей Лесли Чиппингемом. Слоун сказал шефу, что хотел бы зайти к нему для разговора, но Чиппингем предпочел прийти к нему сам. Оба замолчали, пока не кончилось сообщение, к которому Слоун, услышав слово «Ларчмонд», проявил живейший интерес. В любое другое время он пошел бы в репортерскую, чтобы узнать побольше — Но сейчас ему не хотелось прервать разговор, который вдруг вылился в ожесточенную конфронтацию и проходил к изумлению словно совсем не так, как он ожидал.